Глава 38. Намюр 10 сентября 1913 года. Дорогая моя Гретхен, когда я узнала на конверте твой почерк, сердце чуть не выпрыгнуло у меня из груди, так сильно оно забилось. Какое счастье ты доставила мне. Я читаю письмо и слышу твой чуть хрипловатый голос, твою нежную интонацию, которая укутывает фразы, как сдержанная стыдливость. Я поднесла бумагу к носу и вдохнула аромат твоих духов. Букет ландышей и розы. Точно так пахнет твоя кожа. Что за путешествие? Ты практически вернула мне всю себя в этом сложенном листке. Конечно, письму пришлось постранствовать, прежде чем оно нашло меня на улице Фоссе. Я сменила не один адрес. Да и бог с ним. Главное, оно не потерялось. И мы тоже не потеряли друг друга. «У тебя все хорошо, у твоего Вернера тоже. Ты рассказываешь мне о своих радостях и заботах, и мы снова пишем друг другу. Когда я узнала, что твои мальчики уже служат в армии, у меня перехватило дыхание. Я ведь все еще помню дикарей в коротких штанишках. Мальчишки едва доходили мне до пояса, они, как сумасшедшие, носились по долине. Впрочем, даже узнав, каких успехов они добились в своей взрослой жизни», Я все равно представляю их мальчишками, может быть, подросшими, не такими дикими, красующимися в офицерской форме. Пришли мне фотографии, пожалуйста, иначе мне никак в это не поверить. Я теперь живу в Намюре. Благодаря сестрам милосердия я смогла найти первых пациентов. Гретхин я, наконец, практикую. Я лечу мужчин и женщин, у которых есть психологические проблемы. Иногда я испытываю такую огромную благодарность, что мне хочется целовать прохожих от сыровара до фонарщика. Из-за того, что я работаю по призванию, я славлю наполняющую меня энергию, я делаю ее полезной, нужной, я обращаю свои жизненные силы на других. Я и подумать не могла, что такое может случиться. Пациентов у меня пока немного, зато много свободного времени». Кроме уроков языка, которые я даю детям в Намюре, я пишу книгу о Банне из Брюге. Это фламандская женщина-мистик, о которой я тебе рассказывала. Какое странное у нас существование. Чем больше я узнаю о Банне, тем она мне ближе. «Друг мой», — говорила я поначалу, «потом кузина моя, а теперь сестра». У меня создается впечатление, что это я сама. «Да, живи я в другое время, я могла бы стать ею». Анна чувствовала себя не такой, как другие. «Я тоже». Анна не хотела, чтобы ее жизнь свелась к ублажению мужчин или к тому, чтобы рожать им детей. «Я тоже». Она считала, что в глубине ее души сокрыто значительно больше, чем она видит, и я с ней согласна. Если ту превосходящую ее бесконечность, что она открыла в себе, Анна звала «богом», я скорее назвала бы бессознательным. Все упирается в слова? Не уверена. Слова ведь не только слова, поскольку каждая обретает смысл в соотношении с другими словами. Что это значит? Слова не принадлежат нам, они исходят из концепции, которую выражают, они остаются солидарны с ней, подчинены ей, как солдат в армии. Среди слов нет вольных стрелков. Здесь есть только армия. Штабом в то время была монотеистическая теология. Чтобы описать то неизмеримое богатство, которое Анна находила в самой себе, она использовала термины своего века. Во времена этого исключительно христианского ренессанса, когда протестанты и католики отстаивали друг перед другом верность Евангелию, но ей уже и были ограничены, она предприняла, пользуясь лексикой царившей тогда идеологии, «Внутренний поиск». «Если он, возвысись, молвит слово, Одна любовь поймет его слова, И ношу от него принять готова, Всегда чиста, нова, всегда жива. Она царит в его надмерной славе, Он всюду, и она повсюду с ним. То прячась, то опять перед нами в яве, Она живет и дышит им одним». Ее современники считали, что она говорит о бесконечной любви к Богу. Для меня же это указывает на либидо, греческое обозначение слова «любовь», указывает на ту энергию, что, живя в нас, дает начало нашим поступкам, нашим мыслям. Как и сокрытый Бог, которого описывает Анна, сексуальное влечение заявляет о себе так, что мы его не замечаем. «Вот посмотри, например, на то, что делаю я». Работая с пациентами, я выявляю эгоистическое сексуальное влечение, делаю его благотворным, направляя на других, короче, я его сублимирую, по выражению Фрейда. Именно об этом и говорит Анна Избрюгге со своей чистой любовью, которая присутствует повсюду, но всюду сокрыто. Я начала писать о ее мистических уходах. Покидая свою физическую оболочку, оставляя мир обыденных понятий, Анна из Брюгги погружается в неизведанное, входит в волнующееся море, действенное, агрессивное. Это приносит ей и неудобство, и удовлетворение. Это огромное непонятное состояние, которого она достигает, она называет Богом, но ведь это же Фрейдово бессознательное. Невероятная странность Анны заключается в том, что она способна коснуться бессознательного, открыть трюмы духа, которые обычно недосягаемы. В ее экстазах в то время видели отражение мистического опыта. Я же угодываю в них опыт психического переживания. Однако я утомляю тебя своими изысканиями, бедная моя Гретхен. Раньше я доставлял тебе своими писаниями о стеклянных Меллифьоре, а теперь рассказываю о банне из Брюгге. Ты спрашиваешь, влюблена ли я? Вопрос кажется несложным, но ответ на него не так прост. У меня по-прежнему время от времени появляются любовники, но даже если они удовлетворяют меня, то подобный образ жизни нравится мне перестал. Когда я узнала, что такое сладострастие, то подумала было, что передо мной открылись новые дороги, которые поведут меня далеко от одного открытия к другому. Но теперь меня более ничего не удивляет. И оргазм оказывается просто оргазмом. Теперь мне бы хотелось, чтобы сексуальность перестала быть для меня чем-то посторонним. Почему я могу обрести счастье только под маской? Даже будучи ногой, я нахожусь под охраной двойной анонимности, моей и моего партнера. Если в Вене это объяснялось просто, потому что под именем госпожи фон Вальдберг я не могла вести ту жизнь, которую хотела. Сегодня эта необходимость эскопады больше не оправдывает себя. Я ценю свою жизнь, я с удовольствием разглядываю себя в зеркале, я даже стала себя уважать. Тогда почему же мне необходимо скрывать свой социальный статус, чтобы обрести блаженство? Я часто думаю о тетушке Виви. Ты ведь помнишь эту невозможную кокетку с глазами цвета лаванды? Я бы могла адресовать этой женщине всю возможную гамму чувств, от недоверия до полного доверия, При этом не были бы забыты никакие нюансы восхищения или неодобрения. Ее пример поминутно вставал у меня перед глазами, не могу забыть ее и сейчас. Как-то в воскресенье, листая пустой французский роман, я подумала, что тетушка Виви представляла собой Еву, женщину-матрицу, женщину-женщину, самую женственную из женщин. Она выдумала этот «Модус Вивенди». Я не могу с ним свыкнуться, мне не хватает беспринципности, хитрости, торжествующего оппортунизма, гибкого эгоизма, который скрывается за шармом. Нарцисс склоняется и при этом никогда не ломается, а я ломаюсь, как ветка. Когда я сравниваю себя с ней, то начинаю чувствовать себя деревенчиной, скучной простушкой. Но правда мне дороже, чем успех, мне нужна ясность». Тетушке Виви же удавалось цвести, ни в чем себе не отказывая. Я завидую ей. Как бы далека она сегодня от меня не была, она остается для меня ориентиром. Я завидую ее состоятельности. Я старалась удержать около себя моего последнего любовника. Шарли Руа, Клаусу от меня нужно было это же. Но одержимая успехом, я старалась быть лучшей. Прекрасная хозяйка, изобретательная кулинарка — внимательная слушательница, любовница каких поискать. Он ринулся в жизнь, которую я предлагала ему. Потом он перестал стесняться. Через три недели я уже жила в постоянном рабстве у султана. Я попался в ловушку собственного совершенства. А так как я очень старалась, то навсегда утратил ощущение блаженства в его объятиях. Понимаешь, когда Клаус и Ханна ничего друг про друга не знали, только имена и возраст, они спокойно предавались удовольствию. Когда Клаус узнал, чего можно ждать от Ханны, а Ханна узнала, чего можно ждать от Клауса, они стали лениться. Великодушие, питавшая тайну, заснула, присытившись. А поскольку у Клауса, этого колосса, характер был бешеный, это приятно лишь в постели, но нигде более то однажды в субботу я воспользовалась его отсутствием и переехала, причем сменила не только квартиру, но и город. В Намюре тоже время от времени я отдаюсь каким-то телам, однако знаю, что долго так не продержусь. Улла, моя цюрихская подруга, кажется, я писала тебе о ней в прошлом письме, утверждает, что я не должна останавливаться, что мое нынешнее воздержание вписывается в правила классического буржуазного поведения — Короче, регресс на лицо. Ты слишком строга к себе, Ханна, пользуешься категориями, усвоенными в детстве. А ведь ты свободная женщина, естественная, дикая, какими были эти якобы ведьмы прошлого. А ты критикуешь себя с позиции супруги, сумасшедшей. Почему один мужчина лучше, чем много? Кто сказал, что любовь моногамна? Однопестиковая в твоем случае? Кто сказал, что сексуальность должна сводиться к скучному утолению голода? Как оправдать то, что скука становится единственным стимулом совокупления? Когда она меня так ругает, я обретаю смелость. Однако не так давно я позволила себе заметить, что сама она не следует этим принципам, потому что вот уже 20 лет живет со своей подругой Октавией. Улла покраснела, как всегда, когда речь заходит об Октавии, и перестала меня отчитывать, как сержант-инструктор. И непонятно, чем я мучусь. Я совсем не хочу умножить свои увлечения. Мне бы просто-напросто хотелось, чтобы это я целовала. Я получала наслаждение. Я, а не самка-волчица, убегающая из моего тела, оставляя меня на берегу. Не знаю, ощущала ли нечто подобное Анна из Брюгге. Из тех разрозненных документов, что мне удалось найти, Называли ее девой из Брюги, а это, очевидно, свидетельствует, что она была девственна. Может быть, она, тем не менее, любила кого-нибудь? Если бы, например, обо мне стали расспрашивать соседи, то они описали бы меня как старую деву. Они даже не догадываются о моей двойной жизни, о совершенном двойничестве. Когда я читаю «Зерцало невидимого», мне иногда кажется, что Анна описывает то, что я ощущаю во время оргазма, Когда покидаешь свое тело, забываешь о правилах, тело становится целым миром, и кажется, что ты вливаешься в космический вихрь. Как мы отдака схожи, несмотря на прошедшие века. Она с самого рождения была сиротой, ее воспитывали приемные родители, она росла сама по себе. Мне тоже не хватало образцов, которые могли бы защитить меня в жизни. Мне тоже пришлось искать то, чего мне не дали, поведение понимание жизни. Может быть, эти лишения сделали нас блаженными? Я чувствую, как она ищет в своих стихах отца и любовника. Как я. Религия позволила ей прекрасно оправдать эти поиски. Когда речь заходит об отце, она говорит о Боге. А когда речь заходит о любовнике, обращается к Иисусу. Бог-Отец приказывает, Иисус любит. Уважаешь закон одного и получаешь Наслаждение в поклонении другому. Любопытно, что христиане смогли открыть целый диапазон, позволяющий божественному принимать форму всего, что необходимо человеку, включая женственность Девы Марии и ясность Святого Духа. В юности Франц был для меня отцом и мужем. Сегодня я задаюсь вопросом, не дал ли мне подобную же возможность психоанализ в виде титульной фигуры Фрейда и соблазнительной Калгари. Впрочем, что с того? Анна, сестра моя в лабиринте жизни, надеюсь в скором времени закончить книгу, которая откроет тебя всему миру. Ну а ты, дорогая моя Гретхен, знай, что я посвящу ее тебе. Согласна? Твоя Ханна, которая любит тебя по-прежнему даже больше.